«Как ты относишься к собакам?» — спросил меня Эдвард. «Великолепно!» — ответил я. «Просто лежу, свернувшись калачиком и позволяю себе грызть. Никто никогда не жаловался в Американский Союз кинологов, что я плохо отношусь к собакам». Эдвард проницательно посмотрел на меня. «Чем-то обеспокоен?» — спросил он. «А что, разве так заметно? Или делаешь идиотские замечания, или вообще ничего не говоришь? Наверное, опять видел ночью свою жену?» «Скажу все позже. Лады? Даже так плохо». «Еще хуже!» — Эдвард двинулся и неожиданно взял меня за руку. «Скажешь, когда захочешь», — заявил он. «Но помни, что теперь тебе уже не надо выносить все в одиночестве. Теперь у тебя есть друзья, которые понимают, что творится». «Спасибо», — с благодарностью ответил я. «Сначала посмотрим, как пойдут дела со старым Эвелитом. Потом поедем, напьемся, и я расскажу все». Мы ждали почти пять минут. Форест также вышел из машины и закурил. Эдвард еще раз дернул звонок, а Доберман подошел еще ближе и не то зевнул, не то завыл, раскрывая пасть. «Может, здесь никого и нет», — предположил Форест. «Этот тип, отшельник, он никогда не выходит из дома», — заявил Эдвард. «Наверное, глазеет на нас через щель в ставнях и пытается угадать, что нам нужно». Он как раз собирался дернуть за звонок в третий раз, когда входная дверь открылась, и в проеме показался высокий плечистый мужчина в серой одежде. Он громко засвистел псу, который повернул голову, заколебался и неохотно отбежал от ворот, как будто был ужасно разочарован тем, что лишился возможности погрузить клыки в мякоть наших задниц. Плечистый мужчина подошел к воротам чуть в развалку, походкой шестидесятилетнего культуриста. Также ходил и Чарльз Атлас. Когда я приблизился, я увидел, что он индеец. У него был могучий мясистый нос и лицо цвета меди, сморщенное, как кленовый лист. Хоть он был одет в обычный костюм-рубашку с высоким воротником и галстук, он носил также и длинные жерели из раскрашенных орехов или зерен, на которые был подвешен серебряный медальон и пушистые перышки дикого индюка. На пиджаке блестели капли дождя. «Вы должны уехать отсюда», — сказал он. «Вас сюда не приглашали!» «Очень печально», — сказал я. «Дело в том, что у нас есть нечто, что может заинтересовать мистера Эвелита». «Эвелита, здесь таких нет. Вы должны уйти», — повторил индеец. «Только передайте мистеру Эвелиту, что меня зовут Джон Трентон, я торгую сувенирами из Грэннетхит, и я принес письменный прибор, который принадлежал Генри Гирику-старшему, одному из судей в процессах над ведьмами в Саляме». — Здесь нет никакого мистера Эвелита. — Не упрямьтесь, — я мило улыбнулся, — только скажите, письменный прибор Генри Геррика. Если потом мистер Эвелит не захочет нас видеть, тогда уж ничего не поделаешь. Но, по крайней мере, дайте ему шанс бросить взгляд на этот письменный прибор. Это очень редкий антиквариат, и я сразу понял, что он может заинтересовать мистера Эвелита. Индейец думал так долго, что Эдвард и я уже обменялись обеспокойными взглядами. Но, наконец, он сказал, «Э, «Подождите здесь, я переговорю со своим работодателем». «Переговорит», — повторил Форест с притворным удивлением, «эти индейцы уже не снимают скальпы, они переговаривают. Вскоре мы узнаем, что они уже начали использовать агрессивно ориентированную косметику в качестве боевой раскраски». Успокойся, Форест, буркнул поморщившись Эдвард. Мы ждали под воротами еще пять минут, может дольше. Через какое-то время дождь перешел в мелкую морость, но все еще лило так обильно, что волосы у всех нас промокли, а слипшаяся борода Эдварда просто истекала водой. Ожидавший встречи с нами Доберман, ежеминутно нетерпеливо отряхивался, с трудом справляясь с нетерпением. Наконец, высокий индейец появился снова и молча отпер дверь. Я вернулся к машине, взял с заднего сиденья письменный прибор Генри Геррика и сунул его под плащ, чтобы не промочить. Индейец подождал, пока мы все не вошли на территорию владений, после чего запер за нами ворота на ключ. Доберман задрожал, когда мы проходили мимо него раздираемый противоречиями между послушанием приказу и врожденным кровообращением жадным инстинктом. — Дай ему руку, Эдвард, — посоветовал Форест. — Он, наверное, голоден. Мы поднялись по каменной лестнице, и индеец провел нас через парадный вход. Холл был облицован темными дубовыми панелями. Справа темные, вручную вырезанные ступени вели на окруженную галерею лестничную площадку. На стенах висели масляные портреты всех Эвелитов, начиная с Иоски Эвелита от 1665 года и заканчивая Дугласом Эвелитом от 1947 года. Лица были овальными, серьезными, без всякого следа веселья. «Прошу наверху», — сказал индеец, — «я возьму вашу одежду». Мы подали ему свои непромокаемые плащи, которые он повесил на большую уродливую вешалку, после чего мы направились за ним по ступеням, не прикрытыми никакими коврами. Наверху стены были украшены алебардами и копьями, охотничьими ружьями и удивительными металлическими предметами, напоминавшими орудия пыток. Там стояла и небольшая стеклянная витрина, покрытая непроницаемым слоем пыли, а в ней что-то очень напоминающее мумифицированную человеческую голову. Весь дом провонял плесенью. Воздух был таким затхлым, будто окна не открывались лет двадцать. Однако повсюду слышался какой-то шум, скрип, стук, как будто невидимые люди переходили из комнаты в комнату, открывая и закрывая двери. Хотя здесь не было никого, кроме старого Евелита, его приемной внучки и индейца-слуги, весь этот шум свидетельствовал о присутствии бесчисленных невидимых обитателей. Однажды мне даже показалось, что я слышу мужской смех. Индейц провел нас по коридору с полом из лакированных досок в прихожую, скупо обставленную антикварной мебелью времен Микеланджело. Здесь стоял прекрасный глобус, над камином же висела на редкость бездарно намалеванная картина, представляющая пять или шесть котов с короткой шерстью на глаз американской породы. «Мистер Эвелит скоро примет о вас», — заявил индейц и вышел. «Ну вот, мы и внутри», — заявил Эдвард. «Это уже большое достижение». «Но это еще не значит, что нам будет позволено сунуть нос в библиотеку», — напомнил я ему. «Этот индеец чуть страшноват», — признался Форест. «Выглядит так совершенно не по-индейски. Такие лица, как у него, я видел лишь на фотографиях 1860 года». С минуты мы обменивались нервными замечаниями. Потом дверь отворилась, и вошла девушка. Мы все трое встали при ее появлении совсем как крестьяне на деревенской свадьбе и хором проблеяли. «Добрый день, мисс!» Она стояла у двери, опираясь рукой на ручку и молча, неприязненно оценивая нас взглядом. Она была невысокой, самая больше метр шестьдесят, у нее было худое лицо с резкими чертами, большие темные глаза и прямые длинные черные и блестящие волосы, спускавшиеся до середины спины. Одета она была в черной льняное платье, скроенное крайне просто, однако я сразу заметил, что под ним на ней ничего не было, а будто же она была в черной блестящей туфельке с остроконечными носами на исключительно высоком каблуке. «Мистер Эвелит попросил, чтобы я провела вас в библиотеку», – заговорила она с бостонским акцентом, проглатывая окончание слов. Эдвард посмотрел на меня, подняв бровь. В этой девушке решительно чувствовался класс. Но что она делала здесь, в этой безлюдной местности, вместе со старым эксцентричным отшельником и индейцем, одетым как Уильям Рендерфхёрст? Особенно, если не была внучкой Эвелита. Девушка исчезла, и нам пришлось ускорить шаг, чтобы догнать ее в соседней комнате. Она провела нас через холл, постукивая каблучками по деревянному полу, а когда она проходила мимо какого-то неприкрытого с окна и серый свет осветил тонкий материал ее платья, я убедился, что мое первое впечатление было верным. Я различил даже родинку на ее правой ягодице. Я понял, что Форест тоже это заметил, так как он громко хмыкнул. Наконец мы вошли в библиотеку. Это была длинная обширная комната, занимающая, наверное, половину этажа. На дальнем ее конце находилось огромное витражное окно. Через янтарно-зеленые стекла пробивались разноцветные полосы света, освещая стоящие рядами тысячи томов, оправленных в кожу, толстые рулоны картин и гравюр. Посередине, за широким дубовым столом, заваленным открытыми книгами, сидел седовласый старец. Лицо у него было как у обезьяны, сморщенное от старости и отсутствия солнца. Но в нем все еще можно было узнать Эвелита, те же удлиненные черты, что и на его портрете внизу, и такие же тяжелые веки, отличительная черта всех его предков. Он читал, пользуясь увеличительным стеклом. Когда мы вошли, он отложил лупу, снял очки и присмотрелся к нам взглядом Дальнозоркого. На нем была... Поношенная нечистая белая рубашка, черная шерстяная куртка и черные перчатки без пальцев. Я подумал, что он страшно похож на растерженного ворона. «Сначала я прошу вас представиться», — сухо сказал он. «Я редко позволяю, чтобы посетители мешали мне работать, поэтому хотел бы знать, с кем имею честь. Меня зовут Джон Трентон, я торговец сувенирами из грэннет Это Эдвард Уордвилл и Форест Бароу, и оба из музея Пибоди. Другой Савелит с особистом втянул воздух одной ноздрёй и опять одел очки. А разве нужно было приходить втроём, чтобы показать мне какой-то пенал?